Глава шестая. Мы разбрелись по своим кабинетам. Димон попросил дать ему час, чтобы собрать первую информацию о гости Зинаиды. Я решила использовать свободное время с толком. Посмотреть, может, медцентр уже проверил мой паспорт. Убедился, что он не фальшивый и готов зарегистрировать новую клиентку. Нужный сайт открылся на рабочем компьютере мигом. «Ну, что у нас тут?» «А ничего». Зато в почту упало письмо. Уважаемая Татьяна Сергеева, вы направили нам запрос в отношении своего паспорта. Ответ содержится в прикрепленном файле. Я повозила мышкой по коврику и прочла текст. Уважаемый Геннадий Викторович Селезнев, Ваш запрос номер 8924567432/10 от адреса Турдурбир направлен в управление пожарной охраны города Кабановска. Факт поджога вашего сарая должен быть тщательно рассмотрен в Управлении пожарной охраны города Кабановска. В случае ненахождения виновного лица в факте поджога сарая гражданина Г.В. Селезнева, далее именуемого заявитель, он имеет право отправить жалобу на пожарную охрану города Кабановск в Управление пожарной охраны райцентра Заринск в случае неприменения мер управлением пожарной охраны Заринска по факту ненахождения пожарной охраны города Кабановска лиц, предположительно совершивших поджог сарая заявителя, тот имеет право отправить жалобу на управление пожарной охраны города Заринска по факту неприменения мер управлением пожарной охраны города Заринска по факту ненахождения пожарной охраны города Кабановска лиц предположительно совершивших поджог сарая заявителя. Срок рассмотрения жалоб 6 месяцев. Ответственный сотрудник отдела разбора жалоб граждан ОПМСРТФТАИ Компот. Данное письмо на почту Турдурбир оперировано автоматически и не требует ответа. «Мне понадобилось минут десять, чтобы прочитать послание два раза и понять, что творчество ответственного сотрудника А.И. Компот не имеет ни малейшего отношения к моему паспорту. В организации, куда я отправила запрос о своем паспорте, кто-то перепутал ответы. Возможно, нужная мне информация отправлена Селезнёву». «И как быть?» Я начала печатать. «Уважаемый Геннадий Викторович, ко мне на почту случайно пришло письмо для вас. Вопрос... «Может, на ваше имя отправили ответ на запрос Сергеевой? Отправляю вам письмо за подписью АИ Компот. А вы, если получите послание для Сергеевой, сбросьте его мне. Татьяна Сергеева». «Теперь надо аккуратно набрать адрес Тур-Дур-Бур». «Ура! Получилось! Послание улетело к Селезнёву. Я молодец!» За короткое время справилась с задачей и обошлась без помощи Димона. «Канюша, ты великий хакер, повелитель мышки, гений клавиатуры!» «У меня еще осталось время, чтобы пообедать, хотя диета!» Я встала. «Да, я временно ограничиваю себя в пище, но не собираюсь голодать. Сейчас быстро сбегаю в кафе, оно находится на соседней улице. В нашей столовой вкусно готовят, но если я возьму один салат из капусты, вся бригада начнет задавать вопросы. «Ты заболела? Почему не взяла пирожное на десерт?» Если отвечу честно, ситуацию усугубится. Ада Марковна уже в который раз станет рассказывать, как ее бабушка в 1800 каком-то году избавилась от ста лишних килограммов, стигая себя веником из крапивы. Никита непременно вспомнит, как его девушка считала калории, даже сделав глоток воды, и так надоело ему, что он дождался момента, когда красавица, обессилев от голода, крепко заснула, и сбежала от нее навсегда, забыв в квартире стройняшки свои тапки. О них Никита жалеет по сию пору, а девицу не вспоминает. Не останется в стороне и Димон. Тот озвучит способы приготовления еды из воздуха, коими полнится интернет. Не знаю, правда, как отреагирует Вадим Борисович, но, учитывая, что у него диплом врача, он тоже не промолчит. Правда, о Пирогов патологоанатом и эксперт Един в двух лицах, и его клиенты уже не мечтают обрести стройность. Может, он и не поддержит животрепещущую тему, но остальных не остановишь, поэтому топает Танюша на соседнюю улицу. Я сделала шаг в сторону двери и услышала характерный звук. На почту прилетело сообщение. Пришлось вновь сесть за компьютер и прочитать послание. «Сергеева!» Я не ГВ Селезнёв! какого хрена присылаешь чухню делать нечего. Я удивилась, но ответила: Извините, не хотела вас беспокоить. В письме, которое мне ошибочно отправили, есть адрес тур бур дур. Я просто переслала адресованное мне сообщение. Ни хрена отреагировал через пару секунд неизвестно кто. это не моя почта. И у нас завязалась оживленная переписка. «Но вы же получили послание и отреагировали на него». «Ага. Только оно пришло на адрес Турбурдур». «Верно. Туда я и отослала депешу». «Депешу! культурная блин! Научись компом пользоваться». Я ответил «От Турбурдур». «Так это ваш адрес?» «Мой. Почему тогда уверяете, что не ваш?» «Потому что письмо послано не на мой адрес, а ты коза эфиопская». Не знаю, есть ли в прекрасной стране Эфиопии козы, но если они там живут, то это здорово. Меня сравнение с милым африканским животным радует. Ваша почта Турбурдор? Да. Она указана в ответе на ваш запрос. Нет. Вы же посылали запрос о сгоревшем сарае. Да. И что? У меня нет сарая. Мне стало жалко незнакомого Г.В. Селезнева. Он очень переживает из-за пожара, который лишил его хоспостройки. Конечно, у вас нет сарая. Увы, он погиб в огне, не расстраивайтесь. Отправьте запросы в разные инстанции, пусть найдут поджигателя. У меня нет сарая. Сочувствую вам. Не может сгореть то, чего нет. Конечно. У меня нет и не было будки с барахлом. Я живу в центре города, в столице России, халабуды с разным дерьмом во дворах не возводит. Я схватила бутылку воды со стола, сделала пару глотков и напечатала «Так вы москвич? Зачем тогда вы обращались в пожарную охрану Кабановска?» «Я им не писал. Но вам ответили. Или это такой же глюк, как с моим запросом?» «Глюк у тебя в голове, коза. Ты отправила письмо на адрес Турбурдур». «Да». «А что в письме указано? Какой адрес?» «Турбурдур?» «Нет». «Как нет? Я умею читать». «Нифига. Букв не знаешь». «Разуй глаза, коза, там написано «турбурдир».» «Правильно, туда я и отправила». «Коза», «козень», «козища», «турбурдур» и «турбурдир». «Есть разница?» «Нет». «Коза». Я еще раз внимательно изучила слова и ахнула. «В первой почте дура, во второй дир». Наконец-то у козы активировался мозг. «Почему вы мне сразу не указали на мою ошибку? А почему ты сразу не напечатала правильно?» «Коза! Простите, пожалуйста. Хотела помочь ГВ Селезневу, у него сарай сгорел. А у тебя крыша обвалилась. Я чуть не сдох, пока объяснил. Извините, более вас не побеспокою. Надеюсь, прощай, коза». Я выдохнула, переслала письмо на правильный адрес мужчины, который лишился сарая, хотела пойти в кафе, и тут позвонил Димон. «Ты где? Мы уже поели, ждем начальства».